Глава 8, Вольфер один из самых опасных хищников во всем мире. Позвоночные и грудные жало делают встречу с ним поистине смертоносной, особенно если вы оказались животным один на один. Эти хищники быстры, проворны и сообразительны, а их жало имеет свойство полностью парализовывать жертву всего несколькими уколами. Но самое страшное в Вольфере ненасытность Если у хищника есть выбор между тремя мертвецами и одним живым человеком, будьте уверены, тварь предпочтет теплую и брыкающуюся жертву, и не только потому, что она вкуснее, она интереснее. Основы охоты на крупную и мелкую дичь в лесах и на поле. Имя автора книги неизвестно. «Люди жалуются», — тихо сказал Камус Леому. «Пока еще тело Пахстана не очень сильно пахнет» но в момент прибытия в Экте оно уже станет вздувшимся. Ли, я одобряю твое стремление похоронить друга по заветам ветвизма, но, может, для всех будет лучше, если мы отправим его путь самостоятельно? В конце концов, святая Мидра любит своих детей независимо от того, где их тела предали огню. Лиам недовольно встряхнул поводья и обернулся на Пакстона, неподвижно лежащего завернутым в простыню». Он регулярно ходил в церковь и молился Матерь Древу. «Я не могу самостоятельно направить нашего товарища в путь. Это должен сделать священнослужитель». «Когда погиб промол, если помнишь, мы терпеливо дотащили его до села и сопроводили там. А Пак чем хуже? Нет, я не могу. У меня есть один знакомый священник. Его зовут Гоц». — послышался голос Рейнора с задней повозки, где барон был вынужден спать после ночного дозора, потому что головной воз был занят телом. Несколько раз он проводил при мне обряд сопровождения, так что, думаю, я мог бы... «Нет, Генозе!» — в голосе Лиама прозвучала нотка злобы и раздражения. «Это неправильно. У нас подобное называется кетзерай, ересь. Ты не священник, и я никому не позволю заниматься самодеятельностью». «Тогда, может, поищем церковь в селе?» — предложил альтернативу Камус и указал нарезной резной указателе дорогу, ведущую в сторону Унтердштайн. Лиам выругался и еще раз посмотрел на труп Пакстона, затем щелкнул по и повернул. «Эй, куда это мы?» — воскликнул Диган откуда-то сзади. «Кто-нибудь объяснит мне, почему мы отклонились от маршрута? Лиам!» Мы едем искать священника в деревне неподалеку, откликнулся командир отряда. Это не займет много времени. Из-за вас я могу потерять прибыль. Смысл торговли в том, чтобы достать и продать товар быстрее других, а если мы будем мешкать из-за каждого пустяка, цена к нашему прибытию упадет. Поворачивай назад. Мало того, что я, видимо, укрываю преступника, так еще и это. Лем сжал пальцы так, что они побелели, но отвечать не стал. В конце концов, от Дигана зависело, получат ли наемники свои Гольдены. Такое поведение наемника было для многих в новинку. Чаще всего охранные ганзы состояли из не слишком набожных людей. Кто-то в прошлом был разбойником, кто-то дезертиром, но в любом случае привыкшим к смерти и ее неизбежности человеком. Иногда охранный отряд формировался из совершенно незнакомых друг с другом одиночек, иногда из нескольких компаний, И гораздо реже встречались хорошо организованные и финансируемые гильдии наемников вооруженные отряды. Нанимать последние могли себе позволить только зажиточные торговцы. Они заказывали охранный отряд высокого класса только когда шли по опасным маршрутам. Другим же оставалось набирать сопровождающих, из кого попало. Ожидалось, что наскорослепленные группы защитников не будут особенно эффективными, поэтому некоторые непредприимчивые генозы начали объединять товарищей по цеху в ганзы. Такие отряды из пяти и десяти человек были слишком малы, чтобы вступить в гильдию наемников, но уже представляли из себя нечто куда более опасное, чем ватага мужиков, среди которых нет начальника и подчиненных, а, следовательно, и командной работы. Такую ганзу в свое время Лем собрал из товарищей, которые жили в рыбацкой деревне Шпротте в Брейтфельдере. Сам Лем родился в семье Дровосека и жил на лесопилке неподалеку. Идея стать наемниками появилась после того, как приехал посол с документом об очередной волне военных сборов против стального наступления короля Манаэля. И так случилось, что Лем, Галь, Осмин, Камус, Пакстон, Ромул и Митальт попали на учения, где их натренировали махать топорами и обращаться со щитом, а потом отправили на фронт. Тут Лем уже было решил, что живым не выберется, но случай спас его шкуру. Битва проходила недалеко от города Гольдли, который тогда еще принадлежал Альянсу Единства, союзу мелких стран, выступавших против Фестунга на стороне Брейтфельдера. Рота топорщиков, в которую входили Лиэм, Митальд, Осмин и Камус, должна была держать оборону в форте Холь, расположенном у подножия горы. Фестунг не должен был отнять холм, потому что тогда бы лучники Манаэля заняли высоту, пригодную для прицельной стрельбы, и оттеснили бы войска Брейтфов еще дальше, чуть ли не к самым стенам города. Сначала все шло неплохо. Парни держали строй и не позволяли вражеским солдатам подняться к форту, но вдруг прибыло подкрепление. Это был всего один человек с голым торсом, разукрашенным красной и черной краской, размахивающий двумя топорами и не обращающий внимания на раны. Таких воинов называли берсерками, но этот был необыкновенный. Он уворачивался от любых ударов, двигался быстрее рыси и рубил врагов с такой скоростью, что легко свел преимущество брейтфов на нет. Солдаты бросились бежать, преследуемые острыми жалами стрел, Лиям схватил обезумевшего от страха камуса за шиворот, потянул к небольшой рощице, росшей в противоположной от для стороне, и укрылся там от стрел. Чудом выживший Осмин вскоре догнал своих товарищей, привел с собой еще двоих отступавших и притащил на плечах Митальда, но тот оказался уже мертв. Враг наступал, и теперь несколько выживших были отрезаны от основных сил. Единственный путь к своим — через поле, прямиком подстрелы фестунгов. Как и ожидалось, никто из них не решился на такой самоубийственный маневр, и дезертиры скрылись. Они сняли свои солдатские гамбизоны и сожгли их. Чтобы не светиться в тылу врага, парни решили некоторое время пожить в лесу, но скоро их обнаружил охотник, приняв за дичь. Он убил одного из солдат, дезертировавших вместе с компанией Лема, а второй зацепился ногой за корень во время побега, наткнулся на острый сук и умер очень скоро. Было принято решение заняться мародерством, чтобы разжиться доспехами и избежать участи двух несчастных. Так троица и поступила. Они вернулись в местность, где все еще шла осада Гольдли, и сняли с трупов целые элементы снаряжения. Сорвали с доспехов цветные опознавательные знаки, выбрали оружие, несколько раз безуспешно попытались прорваться на свою сторону, но чуть не лишились жизней. После стольких неудач Лиам, как самый набожный, решил, что это не что иное, как знак Матери Древа, и предложил отказаться от идеи вернуться в свою страну. Компания двинулась вглубь вражеской территории. Идти в города было нельзя, потому что они еще были полны солдат-захватчиков, так что Троица держалась поодаль. Как-то ночью они столкнулись с еще одной группой. Чудо! Это оказались Галь, Пакстон и Ромул отряд которых тоже потерпел поражение под Гольдли и был вынужден разбежаться. Судьба оказалась милостивая. Почти вся компания, покинувшая Шпрота, оказалась в сборе. Первым способом выживания был грабеж. Оружие у парней нашлось, доспехи тоже, но Лиам не одобрил такого предложения. Разбойников и без них много, поэтому защитники были востребованы, и лидер сказал свое слово. Так появилась Ганза, которая ныне сопровождала Рейнера Северина по пути к Экте. Однако колонна свернула с намеченного пути и направилась к деревне Унтердштайн. «Нам все равно нужно заехать в деревню», — снова встрял в разговор Рейнер. «Одно из колес подозрительно скрипит и вот-вот отвалится. Нам требуется проверить состояние телег, если мы не хотим лишиться транспорта где-то в глуши. Ну, ладно, если уж колесо, но все равно пошевеливайтесь». Конечно, Гердиган. Лем попытался подавить издевку в голосе, Пускаю коней побыстрее. Тут земля была намного суше. Видимо, грозовая туча лишь краем зацепила унтертштайн Было приятно выбраться, наконец, из болота, коим стала дорога, но кое-что все же омрачала радость. Въезжая, Рейнер заметил, что вокруг очень тихо. Не перекрикивались бабы, не визжали дети, даже куры не В поселении было пусто, ни души. Лем тоже почуял неладное и принялся осматривать округу. Земля вытоптана конскими копытами. Недавно здесь побывало множество всадников. Галь указал в сторону, и все увидели тело женщины в разорванной коте. Колеса телег нервно скрипели. Лошади водили ушами, будто тоже чувствовали нарастающее напряжение. Потом Камус заметил еще один труп, разрубленный на куски. Все чаще попадались сожранные пожаром дома, и все больше тел встречалось на пути каравана. Женщины, дети, старики. Одни лежали, распластавшись по земле, раскинув ноги и руки в разные стороны. Другие, жалко, свернулись калачиком перед тем, как испустили дух. Некоторых смерть настигла у стен домов, и они умирали в таком положении, будто решили покемарить навсегда. Стояла невыносимая вонь. Распоротые синие тела уже начинали гнить и испускали смрад, от которого многие закрывали носы. Рейнер услышал женские всхлипы в повозках. Будь он командиром, он бы тотчас развернул лошадей и продолжил путь по старому маршруту, но Лиам так не считал, и повозки одна за другой продолжали двигаться вперед. Один из домов показался Ганди особенно загаженным и выпотрошенным. Стены были обхарканы, испачканы едой, грязью и кровью. Внутри царил полный хаос. Мебель разрублена, частично сожжена, видимо, в качестве дров, а на полу разбитая посуда и помои, несколько относительно свежих тел. Два обезглавленных трупа сидели у входа, причем их явно расположили так уже после смерти. Рейнер и Лиам, порядком нанюхавшиеся вони, исходящие от мертвого Пакстона, все равно испытывали жгучее желание блевать, такой крепкий был запах. Караван остановился. Церковная деревянная башня с изображением матери-древа на самом верху находилась совсем неподалеку. Через улицу располагалась небольшая кузница. «Но дерна! Тут никого нет!» — махнул рукой Лиам, прикрывая другой нос. «Осмотрим окрестности. Кто бы это ни устроил, они могли и пощадить святого брата». Рейнер спустился на землю и рукой поманил Ренфилда. Парень тоже спешился и направился к дому кузнеца. Обычное сельское жилище из бревен с четырьмя окнами и сеном на крыше, не то что в городе. Рядом навес на четырех балках, заменяющий рабочее место мастеру. Наковальня, печь, полная бочка воды, стол с инструментами разного рода. Гробовая тишина создавала ощущение нереальности. Лежащие без дела инструменты казались мертвыми кусками бесполезного металла, без души и предназначения. Все выглядело так, будто кузнец работал под навесом совсем недавно и одновременно... Так давно. Молот, который оставили всего на мгновение, чтобы вот-вот взяться за него опять, терпеливо ждал хозяина на наковальне, не зная, что под мастерией ушедшего на войну кузнеца уже несколько суток кряду лежал на дороге среди других жителей. Отцу и мастеру по работе с металлом, если он, конечно, вернется с войны, предстояло застать свой дом в руинах, а родных — убитыми. «Боюсь, нам самим придется пытаться снять с тебя перчатку», — вздохнул Рейнер. «Давай сюда руку. Я попробую разбить крепление и ослабить хватку». Ренфилд согласился. Даже если это была диковина, как парень предположил с самого начала, она пока никак себя не проявила и причиняла лишневыносимую боль. Если бы от нее был толк, тогда, может, стоило бы и потерпеть, но носить на руке капкан — удовольствие сомнительное. Рэй взял долото, молот и прицелился к участку между пластинами на большом пальце — Он сделал несколько легких ударов, чтобы проверить, гнется ли металл и не больно ли Рену, а потом ударил сильнее. Никакого эффекта. Он ударил снова. Жесткий толчок эха звоном прошелся по ушам и короткой волной разлетелся по округе. Перчатка не поддавалась. Проведя еще несколько манипуляций с углом наклона и силой удара, было принято решение отложить долото и взяться за щипцы, но и они не дали желаемого результата. Прочности шипастых пластин позавидовал бы любой доспех Гроссгринди, а может, и континента. «Придется немного помародерствовать», — пожал плечами Ренфилд. «Возьмем инструменты с собой и попробуем позже, а то мне что-то тут не нравится, дядь. Ты действительно опустился до того, чтобы грабить мертвецов, пусть даже косвенно?» Мертвые не кусаются, дядь? Спасибо, хоть в карманах старикам не лезешь и к синим бабам под котты». Ренфилду не понравилось колкое замечание барона. Быстронок прекратил собирать инструменты и посмотрел на старшего товарища. «А ты у нас такой святоша, дядь? Не нравится — не бери. Кто тебя заставляет? Ты мне не батька жизни учить. Как умею, так и живу». За этими словами последовала крепкая затрещина. Ренфилд зашипел и положил руку на колющий затылок. «Всякое рванье вроде тебя не будет, так со мной говорить», — отрезал Рейнер. «Место червели, твои выходки, достойные бандиты и высказывания, достойные свиньи. Хватит прикрываться бедностью, что буду улетворять низменные потребности и жажду наживы. Вот тебе ультиматум. Либо ты начинаешь слушать и делать, что я говорю, либо иди своей дорогой, пока тебя не грохнет первый дурак. Ты не понимаешь, что тебе выпал шанс уйти от преступного прошлого и начать новую жизнь». Если нет, то ты достоин того, чтобы сдохнуть в нищете, окончательно покрыв собственное имя дерьмом. Я так уж и быть стану помогать тебе до конца путешествия, научу еще кое-чему помимо верховой езды и владения мечом, но ты должен прекратить быть мелким ублюдком. Ты понял меня? Ну так что, мы договорились? Ренфилд все еще держался за затылок и что-то невнятно промямлил. Но да. Рейнер с грохотом поставил деревянный ящик с инструментами на наковальню и всем своим естеством, излучая гнев и возмущение, направился через дорогу в дом, который привлек общее внимание. Туда направился Осмин. Ренфилд поплелся следом. Войдя внутрь, барон с трудом сдержал новый приступ рвоты. Тотчас выбежал наружу, где его уже ждал Лем. «Даже если священник жив, я думаю, у него и без нас теперь куча работы». Северен вытер нос и поморщился, оглядываясь вокруг. «Нам следует как можно скорее покинуть это место, пока не подхватили какую-нибудь хворь или не встретили стаю вольферов». Командир наемников стоял на своем, и подобное упрямство уже было неуместно. «Я сказал, мы воздадим Паку последней почести и только потом уедем, понятно, Диэрне?» «Тут действительно вряд ли остался хоть кто-то, кого не убили или не замучили», — вернулся из дома Ренфилд. «Гляньте, чего там?» Рейнер и Лем, задержав дыхание, снова вошли в дом, хоть и с большой неохотой. Картина была слишком обыденной для разграбленного поселения. Эту хату нападавшие использовали как штаб. Тут они отдыхали после налета, развлекались с пленницами, ели, гадили, потом собрались и уехали, оставив за собой хаос и разложение. Быстроногий указал на символ, высеченный ножом на стене. Треугольник с горизонтальной прямой палочкой на макушке и двумя ножками, как у человечка. «Я узнаю этот знак», — со страхом в голосе прошептал Быстроногий, будто опасаясь разбудить задушенных девушек, лежащих у стен. «Да ну!» — Рейнер провел пальцами по рисунку. «Я знаю, что некоторые банды или батальоны при налете обычно оставляют после себя особый символ, пометку». Я не знаю, кому принадлежит это. Что это за сволочь, Рен? Парень не успел ответить. окрик Космина заставил всех обернуться. Лиам снова выругался и взялся за топор. Среди домов мелькнул зверь на четырех лапах. Это вольферы. Лиам начал говорить шепотом. Что будем делать? Также шепотом спросил Рейнер. Мидрой, клянусь, если ты сейчас скажешь, что мы должны пробиваться к церкви. Нет, конечно. Вот какого-то мнения обо мне генноза. Пака, конечно, необходимо проводить, но я не собираюсь жертвовать ради этого еще несколькими жизнями. К повозкам мы уходим. Троица трусцой вернулась к лошадям. Вокруг все чаще мелькали хищники, некоторые из них уже осмеливались выглядывать. Одна особь пробежала по улице и скрылась за постройками. Ренфилд успел разглядеть животное. Четыре когтистые лапы с коленями назад, вытянутая морда с закругленными, чтобы было удобнее рвать добычу зубами, густой черной шерстью, покрывающей все тело, и четырьмя костяными жалами, два из которых росли из спины, между лопатками, и два из грудной клетки. Жало двигались и напоминали руки, только вместо пальцев из них угрожающе торчали огромные когти по полтора-два фута в длину. Лем явно нервничал. Он крутил головой и тихо ругался. Рэй тоже глядел по сторонам. Он пытался понять, каковы их шансы. Хищников было необычайно много. Стая не шла ни в какое сравнение с той, что выдумал Северин несколько дней назад. Тут было порядка пятидесяти голов. «Вешай щит на спину», — шепнул барон Ренфилду. — И не подставляй тыл. Меч держи перед собой. Если на тебя какой-то из них прыгнет, кали. Караван тронулся и опасливо покатил по улице. Вольферы подкрадывались все ближе. Их жало мелькали за заборами, в окнах разоренных домов и среди кустов. Нельзя было не заметить, что хищники постепенно храбрели. Дорога шла мимо церкви. Перед башней было открытое место, на котором прихожане молились по утрам, деревенская площадь. Когда повозки выехали на нее, вольферы начали вести себя агрессивнее. Несколько хищников выбежали на дорогу и принялись рычать на лошадей, делая короткие пугающие рывки жалами. Строй встал. Запряженные скакуны, подстегиваемые страшным зрелищем, принялись брыкаться и вставать на дыбы. Лем слез с лошади кинул по воде, осьмину, получив от напарника горящий факел взамен, и вышел вперед, размахивая пламенем. Кыш-кыш, бистые! Пошли вон! Счастья, вон я сказал! Вольферы пятились, прижимая острые уши, скалили зубы, но убегать не спешили. Головная повозка проехала еще с два десятка футов, и животные снова осмелели. Еще несколько тварей выползли на площадь и подобрались к повозкам, за что Осмин тут же покарал их, щелкнув кнутом. С противоположной стороны, не слезая с лошади, мечом орудовал камус, а рядом с ним, не особенно понимая, что делать, испуганно крутил головой Ренфилд на такой же испуганной кобыле. Рейнер отдал поводья Галю, который вооружился луком, и занял правый фланг вместе с Осмином, но пешим. Галь расторопно поджег еще несколько факелов. Днем огонь не давал такого внушающего эффекта, как ночью, поэтому вольферы все равно продолжали наступать. Подступали все новые и новые хищники, алчущие свежей человеческой плоти. Торговцы тоже вооружились кто чем — ножами, досками, кнутами, но из повозок не вылезали. Мгновение, резкое и внезапное, один из вольферов решился атаковать. Зверь, что рычал на головных лошадей, проигнорировав факел в руках Лема, прыгнул. Попытавшись уцепиться жалами за плечи, вовремя среагировавшего наемника. хищник все же не удержался и соскользнул, оказавшись прямо у ног запряженной двойки. Лошади заржали, принялись бить копытами, и тварь получила удар в бок, послышался скулёж. Животные попятились, но в мгновение снова осмелели. «Лем, тебя не задело?» — крикнул Рейнер, стоящий ближе всех к первой в веренице повозки Нет, я цел. Смотри осторожнее, эти жалы ядовитые. Я в курсе геноза. О знаем. Снова рык. Еще несколько особей подкрались ближе. Один из вольферов сделал ложный выпад, либо просто струсил перед прыжком. — Лем, мы не можем стоять тут вечно. Когда-нибудь нас попросту сгрызут, — крикнул с хвоста колонны Камус. — Нужно уходить. Предлагаю прорываться, — подхватил Осмин. «Не выйдет. Вольфера ранит лошадей, тогда мы уже точно никуда не денемся. Даже если мы затопчем этих тварей, повозки застрянут в трупах», — крикнул Рейнер и интенсивнее замахал факелом буквально тыча огнем в морду обнаглевшей животине, едва успев отдернуть руку, чтобы не получить порцию яда. «Думайте, мы должны выбраться. Я никогда не видел столько бист разом. Похоже, тут у них гнездо или сбились несколько стай», — вставил свое слово Ренфилд. Животные вели себя более чем уверенно. Обычно небольшие стаи вольферов довольно легко спугнуть, но эти, видимо, понимали, что являются хозяевами ситуации. Постепенно вокруг повозок собрались почти все хищники, и теперь они являли собой плотное окружение. Внезапно еще один атаковал. Целью оказался Рейнер. Барон правой рукой насадил налетевшего на него вольфера на меч и сделал пируэт, чтобы левой рукой столкнуть с клинка тушу к повозкам и тотчас снова обратиться лицом к хищникам. Вторая особь тоже напала на лорда, на этот раз без прыжка. Зверь попытался ранить Северина в ногу, но тот резким движением отбил жало. Следующая попытка полакомиться человечиной пришлась на камуса. Мужчина, увидев, что на него рванул вольфер, тоже подался вперед навстречу противнику и, чудом проскользнув между верхними жалами, нанес несколько ударов кортиком твари в бок, отбросил скулящего обидчика и вернулся в строй. Лиам тоже не сдавался так просто. Он решился пойти в атаку, бросив факел и схватив свободной рукой локоть верхней конечности зубастого зверя, не касаясь самого жала, он несколько раз ударил топором по кости и грубо отделил руку от ее носителя. Вольфер попятился, крича. Вторая особь получила тычок в нос и ретировалась, но тут же подоспели новые. Дорога все еще была занята. Атаке подвергся Рэнфилд. Один из вольферов обошел парня, стащил с лошади, и четыре страшные когтистые руки жала впились ему в плечи и ноги. Тварь попыталась впиться парню зубами в горло, но тот вовремя защитился рукой, и закругленные зубы заскрипели аллатную перчатку. Острая боль в кисти зазвенела в ушах. Ренфилд попытался позвать на помощь, но вместо этого сдавленно промычал что-то бессвязное, перемежаемое визгами ужаса. Все равно Камус уже боролся за собственную жизнь и не мог бы помочь. В голове у Ренфилда билась мысль «Умру я! Умру я! Умру я! Умру!» Каждый сражался, махал топором, мечом, а пебели, осмелевшиеся высунуться из повозок, тыкали животным в холки вилами или палками. Но что такое несколько вооруженных мужиков против целой стаи озлобленных, одурманенных запахом крови, висящим над разоренной деревней, когтистых, зубастых, жалящих демонов с восьмью конечностями каждой? Один из вольферов запрыгнул на заднюю повозку, сунул голову внутрь, не обращая внимания на вилы и палки, схватил женщину-повариху за руку и вытащил наружу. За нее попытался вступиться пебель, но ну а второй подоспевший хищник ужалил мужика в торс и также поволок. В следующем мгновение Осьмин не выдержал натиска и пропустил несколько болезненных тычков жалами. Изо рта у него повалила пена, и наемник упал. Рэй заметил это и попытался переместиться поближе к товарищу, но ему не давали прохода. Лем обернулся и с горечью и отчаянием оглядел караван. Его подопечных рывали на куски заживо. Они и кричали, и плакали, и звали на помощь. Никто не придет. Лем винил себя за произошедшее. Похороны Пакстона будут стоить почти двух десятков жизней. «Солдат, помоги, солдат по Визг-поварихи прорвался сквозь стену воплей, проклятий и стонов. Такое обращение что-то затронуло глубоко внутри старшего наемника. Солдатом его еще ни разу не называл никто, кроме командира на учениях перед битвой при Гольдле. Теплота восторженности, отваги и безрассудства растеклась по рукам и ногам, заставила биться сердце. Он моментально забыл и о вольферах перед ним, и о лошадях. Посильнее сжав топор, запрыгнул на козлы головной повозки, пробежал через нее, перепрыгнул на следующих лошадей, снова на козлы, потом в третью повозку, в четвертую и, наконец, в последнюю. Оттолкнув бесполезно дергающегося пебеля, он сильной рукой схватил Вольфера за уши и несколько раз озлобленно ударил животное топором в морду. То, что вольферы кричали, как люди, добавляло ужаса, но Леому уже было все равно. Он выбрался наружу, готовый рубить, резать и крушить, но с удивлением обнаружил, что... — Они отступают! — послышался крик Рейнера. Камус в это время собирался схватить напавшего на Рэнфилда вольфера за шкирку и выкинуть в кучу собратьев, но этого не потребовалось. Ренфилд, все еще парализованный страхом, вдруг почувствовал, как его рука схватила Вольфера за морду. Парень в напряжении оскалил зубы и сам зарычал, будто зверь. Хищник завизжал, заскулил и попятился, но вырваться не смог. Железная перчатка Ренфилда сжала хищника тисками. Из черной пасти хлынула кровь, потом послышался треск, череп животного хрустнул, и жало Вольфера опустились, как цветы ночью быстро ног усилием скинул с себя труп животного, но ноги от страха все еще не слушались старший наемник оглянувшись понял что вокруг каравана образовался прозрачный забор не купол напоминающий марево над костром и отливающий ярким изумрудным свечением опустив взгляд лемам увидел что топор в его руке также мерцает зеленоватым оттенком. Вперед! – скомандовал Лем и влез на свою лошадь. «Пользуемся моментом! Ходу, ходу!» Послышались свист кнутов и подгоняющие вопли пебелей. Вереница сдвинулась с места. Рейнер поднял раненого Осмина и закинул его в одну из повозок, влезая туда же. Акамус погрузил парализованного от страха Рэнфилда, заставив двух мужиков возниц сесть на козлы, а сам запрыгнул в заднюю повозку. Галь сел на козлы головной телеги и погнал. Изумрудный заслон расталкивал хищников, словно бык, не оставляя перед собой препятствий и не затрудняя движения. Миновав несколько поворотов, товарищи уже было решили, что почти вырвались из ловушки, но не тут-то было. Послышался страшный рев, истошный человеческий вопль. Звук будто шел из нескольких источников одновременно. Один кричал басом, будто медведь, другой — высоко, словно испуганная девушка, третий казался чем-то средним. Эхо нечеловеческого крика раздавалось часто и сотрясало все существо у каждого, кто слышал его. Вольферы бежали вслед за караваном, пытаясь запрыгнуть на повозки, но всякие разбились зубами о прозрачный щит. Лошади скакали во весь опор, громко дыша и кряхтя. Телеги скрипели так, что казалось, будто они вот-вот развалятся, но возницы и не думали сбавлять ход, и только сильнее стегали бедных скакунов. Рейнер держался за дуги шатра и выглядывал из заднего выхода одной из повозок, оценивая обстановку. Скрип, брецание, крики, грохот, ржание. Сквозь общий шум он услышал приближающийся топот чего-то большого, явно более опасного и мощного, чем целая стая вольферов. Топот быстро приближался из глубины дворов, из-за крыш было видно, как разлетаются плетень, стены и домашняя утварь, и тут оно появилось. В момент, когда монстр запрыгнул на одну из крыш, разбивая доски и раскидывая солому, Рейнер успел рассмотреть это. Чудовище высотой почти в десять футов, с огромными зубами, длинными, худыми, когтистыми руками и ребристым иссушенным туловищем. Задние ноги отдаленно напоминали человеческие, но располагались по бокам таза. Морда у чудища тоже была похожа на человеческую. Волосы, лоб, глаза, уши — все было белое, как молоко, а низ — сгнившие червивые останки, которые раньше были носом, ртом, языком и шеей. Чудовище стремительно настигало повозки, и, что показалось Рейнору странным, нацеливалось на него. Монстр стремительно спрыгнул вниз, подмяв пустой курятник, сбил забор, ограждающий территорию, и выскочил на дорогу. Вольферы расступились перед ним, освобождая дорогу, как солдаты уступают дорогу кавалерии на поле боя, покорно и организованно. На фоне такого демона хищники казались не страшнее домашних пчел. Вдруг Ренфилд открыл глаза. Держась за край кузова, он поднялся с трудом, пытаясь удержаться на разного рода товарах и сопротивляясь тряске. Все его тело было покрыто маленькими ранками, отжал вольферов, но пена у парня изо рта не шла, а тело слушалось вполне сносно. Рен подполз к краю воза и, сблевав под ноги скачущим следом лошадям, увидел монстра. Демон тем временем уже приблизился к каравану вплотную и большими, как кинжалы когтями, прошелся по изумрудному куполу. Защита не сразу дала трещину. Сначала появились небольшие прорези, будто на одежде, но стало понятно, что долго магия не продержится. После второго удара шов разошелся еще больше, а после третьего чудище просунуло руку внутрь и одним махом снесло с телеги шатер. Рейнер и Ренфилд успели упасть на дно повозки, а возницы неистого крича схватились за головы, рискуя потерять управление. Чудище на несколько секунд отстало, будто обожглось защитную магию, но тут же снова продолжило преследование. Внезапно дома кончились, дорога стала шире, но хуже. Через мгновение тварь снова попыталась пробить дыру, схватилась лапами за края прорези и несколько раз свирепо махнула рукой, разбив часть кузова и поломав козлы. Один из возниц не выдержал и, лишившийся рассудка, спрыгнул с телеги, чтобы избежать лапы демона. Как только его ноги коснулись земли, бедняга покатился кубарем, ломая кости и суставы, а как только тушка пебеля замерла, ее разорвали все еще бегущие позади вольферы. Второй возница не пережил атаки монстра и упал на бок. Кровь хлынула из ран и залила дно телеги, пачкая мешки и ящики, на которых неподвижно лежал бледный осмин. Дым, идущий из-под пальцев демона, свидетельствовал, что купол все же жжет нечисть, и когда тварь отстала, чтобы снова начать разгон, Рейнер вскочил на ноги. Он схватил разорванный надвое ремешок поводьев, уперся ногой в остатки козел, спихнул погибшего пебеля на съедение вольфером и слегка повел влево. Повозка наполовину выехала из строя и мягко коснулась краем кузова изумрудного щита, потом прошла сквозь него, как сквозь луч света. Только, увидев это, Рейнер еще сильнее потянул на себя поводья, и лошади, повинуясь, покинули строй. Купол остался там же, где и был, но теперь ничего не защищало барона от следующего нападения. Дворянин обернулся на Ренфилда и крикнул ему, чтобы тот сбрасывал все, что было в повозке. ног коротко кивнул, и принялся выталкивать все к червивой матери. В расход пошли мешки и корзины, несколько горшков с солью и прочее, прочее, до тех пор, пока кроме Рейнера и Ренфилда в повозке не остался только Осмин. Монстр, в свою очередь, времени не терял. Заметив, что одна из повозок покинула Вереницу, он не стал пытаться атаковать другие, а устремился за Рейнером, как барон и рассчитывал. Дворянин чувствовал, что нечто темное преследует его с самого начала путешествия, с того самого дня, как он покинул Кронфест. Инстинкт самосохранения подсказывал ему, что нужно оставаться в группе, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Но боевой опыт и честь старой закалки говорили обратно. Зачем подвергать опасности столько людей, когда и так понятно, что демон преследует конкретную цель, а Вольфера на его фоне не так страшны. Нужно было срочно принимать меры. Впереди появилась развилка, ведущая с большака на север, и барон, не до конца отдавая себе отчет в собственных действиях, свернул. В последний момент Лиам заметил, что кто-то выбился из строя и оглянулся. Силуэт Рейнера в развивающемся бедняцком плаще, стоящего на козлах с поводьями в руках, отпечатался в душе у праведного наемника на всю жизнь. Скоро он понял, что хищники бросили погоню и ушли измученные битвой, а за удаляющейся разбитой телегой размашистыми шагами гналась только огромная, зубастая, а страшная, как сам Фердарбен, тварь. Старший наемник движением руки приказал каравану остановиться. Лошади в мыле тяжело дыша прекратили движение, и все устремили взгляды на облако пыли. «Мы с камусом идем за ними. Галь, ты останешься здесь за главного. Веди караван к большаку и найди место для стоянки. Мы догоним». Отдав все необходимые распоряжения, Лем повязал колчан со стрелами на пояс, повесил на плечо короткий лук и пустил скакуна галопом, не жалея. Тем временем лошади Рейнера преодолели лесополосу, закрывающую горизонт со стороны главной дороги, и выехали на открытую местность. Слева у рощи возвышалась старая деревянная дозорная башня вековой давности, а справа — пожелтевший к осени холм. Барон окинул взглядом открывшуюся ему картину. Его холодный разум всегда смотрел даже на самые прекрасные пейзажи сквозь призму стратегии и маневренной тактики. Но тогда он на мгновение подумал, ну и вид. Скакуны начинали сдавать. Дыхание лошадей стало хриплым и натужным. Было ясно, что скоро монстр нагонит беглецов, и тогда уже не спастись. Можно попробовать съехать к лесу, где чудовищу сложнее вести бой среди деревьев, но едва ли есть шанс против такой махины. Перед тем, как демон догнал повозку и за всех сил ударил по ней снизу вверх, раскидывая во все стороны щепки, Северен успел заметить, как с холма спускаются шестеро кавалеристов в черных плащах с красными полосами. Заржали лошади, раздался треск, и барон потерял точку опоры. Неожиданно небо оказалось под ногами, а желтая трава над головой. Через несколько ударов сердце земля начала стремительно приближаться, и Рэй ударился о нее всем телом. В глазах помутнело, Не вдохнуть, не выдохнуть. Руки и ноги не слушаются. — За короля! За Фестунг! Смерть нам воля! — Эдван выкинул вперед руку с мечом. Всадники ответили ему единогласным боевым ревом. Верховые разделились на две группы, нацелились на монстра, все внимание которого было поглощено повозкой. Первые два кавалериста ударили монстра мечами. Воспользовавшись эффектом неожиданности, следующие двое атаковали копьями. Но реакции чудовища хватило на то, чтобы увернуться и снять одного из всадников со скакуна. Служивый тотчас отдал душу святой Мидре. Следующими удар должны были наносить Эдван и пятый солдат. Осознав, что больше противника врасплох не застать, Эдван привстал на стременах и кинул свое копье вперед, не попав в цель, но отвлекая чудище в очередной раз и тем самым спасая своего человека от неминуемой гибели. Пятый кавалерист, в свою очередь, не упустил возможности всадить острие демону в бок. Монстр закричал всеми своими пронзающими душу голосами и выдернул копье из ребер. Трое всадников, избежавших смерти при первом заходе, уже развернулись и приготовились ко второму. Двое, у которых еще остались копья, пошли в лобовую, а тот, у которого остался лишь меч, готовился напасть с фланга. Эдун тоже не бездействовал. Развернув лошадь, младший агент заходил монстру за спину. В руке коршуна мелькнула искра, потом еще одна, еще, пока на ладони парня не появился язык пламени. Пришло время для выданной магической вещицы, которую он получил в Кронфесте перед выездом. Тем временем двое копейщиков сошлись с чудовищем вплотную, и монстр вдруг совершил невероятный трюк. Подпрыгнув на высоту 15 футов и сделав кувырок, схватил одного из верховых за шлем и размазал воина о землю. Третий конник, заходивший с фланга, тут же потерял преимущество. Монстр мощным ударом снес его вместе с лошадью. Теперь подоспел Эдван. Пламя в его руке задергалось, зашевелилось, а потом, словно змея, длинная и тонкая, бросилась на ужасного демона, оббивая петлей его руки и шею. Желтая от высокой температуры нить, словно живая, не позволяла монстру шевельнуться, и тому оставалось только кричать, выть и беспомощно мотать головой в облаке дыма и запахи сжженной плоти. «Рейнар, поднимайся!» «У нас есть еще возможность свалить!» Быстро ног отвесил товарищу пощечину, и тот пришел в себя. Боль все еще не утихала, но хотя бы рассудок выплыл из забытья. Мысли снова зашевелились в сидеющей голове барона, и мужчина кое-как поднялся на четвереньки. Ренту и дело бросал взгляд на развернувшийся в паре десятков футов от него бой. «Неважно, кто победит, демон или младший агент, все одно смерть!» Внезапно демон развернулся, превозмогая боль, ухватил нить браслета Эдвана и дернул. Младший агент выпал из седла и пропахал носом землю, а диковина будто бы почувствовала неладное и сжалась еще сильнее. Крича и выпутываясь, демон рывком подтащил к себе агента, ослабил натяжение нити и выпутался, но противника не пощадил. Взявшись за огненную нить одной рукой, чудовище подняло коршуна в воздух и принялось раскручивать над головой. Сначала парень держался левой рукой за браслет, но скоро центробежная сила стала очень велика. Словно безвольную куклу, монстр одним движением запустил молодого служителя короны в сторону, и тот пробил телом старую пограничную башню. Конструкция заскрипела, покосилась и рухнула, распластавшись по земле. Быстроногий замер в ожидании. Держа ослабевшего Рейнера под руку, он не знал, что делать дальше. Одно стало понятно — бежать бесполезно. Только что этот демон разнес королевский отряд специального назначения, так что возможности победить его не представлялось. В Рэнфилде заговорило былое. Животный страх. Беспощадный, сковывающий. Он пожирал любого, кто поддавался и терял самообладание. Ноги задрожали. Дыхание участилось, словно у загнанного кролина. Но вдруг... Рука будто бы сама потянулась к мечу и извлекла оружие из ножен. Ренфилд взглянул на лезвие. Левую ногу вперед, правую позади. Носок чуть наискосок. Меч вперед в полусогнутых руках. Лезвие смотрит в горло противника. Быстроногий вдохнул и выдохнул. Понимая, что жертва уже никуда не денется, монстр сделал несколько шагов вперед, потом пошел кругом, словно кот прыгнул и ударил с большим размахом. Когти и клинок встретились, разбрасывая искры, и демон отпрянул. Ренфилд отразил удар. «Выходит, уроки Рейнера не прошли даром. Неужели это я?» — подумал он. Демон снова напал. Он нанес несколько ударов с разных сторон, и Ренфилд защитился от всех, вовремя расставив блоки. Рука будто двигалась сама, без приказов и плана. Меч словно сам знал, как лучше отразить удары когтей. Следующие несколько атак тоже не достигли цели. Страх начал покидать быстроногого. Окрыленный первыми мгновениями схватки, парень неожиданно для самого себя стал действовать агрессивно. Он побежал прямо на врага, и рука снова будто бы сама потянулась в нужном направлении. Два рассекающих удара заставили демона перейти в оборону, а выпад ранил в грудную клетку. Однако столь точный удар не сокрушил чудище. Вместо того, чтобы упасть на земь, оно расставило руки в разные стороны и бросилось на Ренфилда, чтобы схватить, и тут вор сделал нечто осознанное. Хоть молодец и не умел сражаться до недавних пор, не стоит забывать, что он хорошо лазал, быстро бегал, держал равновесие, в общем, контролировал собственное тело почти как цирковой акробат. Реакция у парня была действительно хорошей, а распаленной сражением Рен, и думать забыл о страхе и скованности, мешавших ему жить столько лет. Парень сделал кувырок вперед, проскочив у чудища под левой лапой и рассек лезвием меча ногу демона. Тот залился многоголосым ором, ударил на наотмашь, чуть не задев быстроного, бесполезно. Внезапно для самого себя Ренфилд понял, в чем его сила. Не в мощи и не в стойкости. Его отличали от всех остальных скорость и стремительность движений. Только раньше он использовал их для побега, а не в бою. Ах, если бы осознание пришло в голову несколькими годами раньше. Пока монстр выл и опасливо отползал в сторону, Ренфилд воткнул меч в землю и воспользовался передышкой. Парень был настолько худым, что быстро и без труда стянул через голову жилет керасу и наплечники, сбросил под ноги шлем и стеганку. Теперь в рубахе, шосах и сапогах быстро ног стал гораздо живее и подвижнее, чем в душных слоях брони. Налетевший внезапно свежий ветер пронизывал Рена до костей и трепал грязные отросшие волосы. Было холодно, но в то же время приятно вырваться из-под керасы, словно цыпленку из скорлупы. Монстр снова пошел в лобовую. Тварь была быстра, но Ренфилд быстрее. Худое, но жилистое тело, которого парень всегда стыдился, вдруг обратилось для него основным преимуществом перед демоном. «Отдай!» — послышались страшные голоса. «Верни, что украл!» Демон снова атаковал, Но теперь случилось нечто совсем уж невероятное, чего Ренфилд точно не собирался делать. Рука сама себя отвела назад и со всего размаху кинула меч в монстра. Вертясь в воздухе, оружие, словно метательный нож, воткнулось в червивое горло урода, и тот упал, разворотив под собой землю. Вовремя спохватившись быстроногий, запрыгнул демону на грудь, и рука снова проявила волю. Пальцы сжались в кулак, и несколько чудовищно сильных ударов сразили лежащего противника. Демон в последний раз издал хрип и уронил голову на желтую траву. Его тело сразу покрылось белыми трещинами, из которых повалил белый дым. И вдруг снова острая боль, будто бы нечто зубастое впилось в руку Быстроногова. Он посмотрел на перчатку и с ужасом увидел, что доспех — в буквальном смысле обволакивает руку. Металл будто бы множился сам собой, покрывая конечность все новыми и новыми пластинами, соединяющимися в единую конструкцию, пока не достиг сгиба локтя. На пластинах сама по себе выросла гравировка в виде чего-то извилистого. Тропинка? Может, виноград, тянущийся вокруг столба? гравюра вырисовывалась все четче и четче пока у извивающейся фигуры не появилась скалящаяся пасть чешуя и жала фердербен и тут рэнд понял сбылась его мечта сбылась но обернулась кошмаром латная рукавица из черного металла была ничем иным как диковиной от самого червя по всей видимости помогающей носителю в бою это вовсе не внезапно раскрывшийся талант дала себе знать а лишь оно — нечто темное, высасывающее кровь и привлекшее внимание демона, напавшего на караван. Диковина же была на руке святого Мортелиуса, и это объясняло, почему народный герой оказался заперт в мраморном склепе под городом в подземелье, куда имели доступ только святые братья и особы королевского рода. Это была самая большая и самая страшная тайна, которую прятал замок Фестунг. Образец благочестия, добра и справедливости оказался не более, чем очередным алчущим богатство слабым человечком. Туша монстра постепенно перестала дымиться, и теперь на земле лежала лишь пустая оболочка, словно хитиновый панцирь, оставленный крабом. Рен поднял глаза и обернулся, заслышав приближающийся стук копыт. Поодоле рубились четыре всадника. Двое из них, пережившие нападение монстра, солдаты Корж, а двух других быстроногий узнал. Это на помощь прибыли Леам и Камус. Одного из черно-красных кавалеристов вскоре зарубили, а второй сдался на милость победителю и был связан. Лиам подъехал к Рэнфилду, который в это время пытался поднять Рейнора. Барон, к слову, выглядел ужасно. Не слабо тебя потрепала геноза. Идти можешь ехать верхом. Рейнор лишь слабо покачал головой. Плохо. Сейчас мы с камусом соберем и свяжем еловых ветвей, довезем до каравана и направимся в город. До ты чуть больше трех дней пути, но если поторопимся, доберемся завтра вечером. Ты только держись, геноза! Я не хочу отправлять последний путь третьего товарища за один поход. Ты только держись. Амидра, помоги, мать. После этих слов Лем и Камус уже хотели было ударить лошадей по бокам и направиться к лесу за ветвями, но их внимание привлек еще один всадник на пегой коричневой лошади, одетой в дорожную мантию с капюшоном. Стой, кто идет? грозно спросил Лем, но всадник не обратил на него внимания. Человек резво соскочился с какуна и подбежал к раненому барону, снял капюшон. Не может быть, вздохнул Рейнер, и на бледном лице барона, перед тем как он потерял сознание, проскользнула улыбка. Как же ты сюда забрел, гуац, мальчик мой!